Часть 3. Аллегро Аджитато. Судьба не случайность, а предмет выбора. Ее не ожидают, а завоевывают. Уильям Брайан. Июль. Перистые легкие облака стремительно проносились на восток к утреннему солнцу, вопреки всему сияющему не золотом, а платиной и и тянущему свои лучи ко всему живому. Один из них случайно попал в глазника, коварно проникнув на его лицо сквозь толстое стекло иллюминатора. Парень прищурился. Он не оценил агре vastности солнечного луча и, недолго думая, надел солнцезащитные очки. Никита не изменил себе. Эта модель не только подходила к форме его лица, овальной и слегка вытянутой с чётко очерченными скулами, но и была куплена молодым человеком в достаточно дорогом бутике. И, конечно, очки были качественными. Кларский любил качественные вещи. Глядя лишь на один его внешний облик, в котором присутствовали и элегантность, и аккуратность, и дружелюбность, мало кто мог сказать, что на самом деле представляет собой этот коротко стриженный светловолосый парень с приятной внешностью. Незнакомые люди часто думали, что он этакий самовлюбленный мажористый мальчик, Эгоистичный сын богатых родителей, не занимающийся ничем полезным, а прожигающих их деньги и свое время. Никита никогда не был дураком, прекрасно зная, какое впечатление он производит на окружающих, и это его вполне устраивало. А где-то это даже потакало самолюбию. Пусть люди хоть иногда воспринимают его таким, каким бы он хотел видеть себя. Так было в университете, так оставалось и сейчас». И, наверное, так будет ещё очень долго. Чёрные очки не обескуражили тёплый солнечный луч, и он безпрепятственно пополз по лицу молодого человека вниз, пощекотал нос, добрался до губ, погладил по идеально выбритому подбородку и уснул где-то в районе шеи. Никита недовольно провёл ладонью по шее, но согнать прилепчивый луч не смог. Это было не в его власти. Заснувший от блеск солнца греял ему кожу и не собирался никуда исчезать, решив, видимо, подразнить недовольного Ника. А ещё он заставил парня неожиданно вспомнить одну особу с малиновыми губами, которая жутко действовала ему на нервы, прямо как это дурное светило. И вспомнил он её уже во второй раз с того самого времени, как решил вернуться в родной город. Да, та девушка раздражала его, и как в случае с солнечным лучом, Ник не был властины избавиться от неё. Так уж вышло, что ему приходилось терпеть её рядом с собой. И не только терпеть, а обнимать, целовать, мило улыбаться ей на людях, держать за руку и делать вид, что она его подруга. Какое детство, чёрт возьми. Какое детство. Тогда он решил играть в господина-паладина и оградить ангела с чудесным именем Ольга от жёсткого мира его брата. Поэтому и заставил ту девушку, что раздражала его, играть роль его возлюбленной. Март был в восторге, в большом восторге и даже называл его лжедевушку невесткой. Правда, был ключевое слово. Больше его нет. Да и никого больше нет. А думать об этом запрещено. Это слабость, которую нужно в себе подавлять. Так некий-то решил сам для себя и наложил на воспоминания ветхая вета, которая всё же иногда прорывалась под потоком образов прошлого. Ник окинул небесные дали усталым взглядом человека, каким-то образом прожившего уже лет пятьдесят, но оказавшегося в сильном тренированном теле 25-летнего парня. Естественно, этот взгляд остался незаметным для окружающих. За что Никита любил солнцезащитные очки, так это за то, что они позволяли любым эмоциям отражаться в его глазах. И если кто-то сейчас смотрел ему в лицо, он видел лишь отражение неба в тёмно-коричневых линзах очков. На светло-сельковом небосводе спешил к солнцу множество облаков. Но ни на одном из них Андрея нет и не появится. Будь они медленные или быстрые, кучевые или слоистые, белоснежные или серые. Нет и не будет. А под землёй облаков нет. Они как-то не очень хорошо уживаются рядом с гияной огненной. А её звали, не отзовут до сих пор, Ника. Их имена созвучны, а что ещё более глупо, созвучные фамилии. Карлова и Кларский. Карлы и Клара. Вот тупой мент, заморозил же тогда в отделении. А забавно тогда было. Никита всё же позволил воспоминаниям вззять верх и подсунуть его аналитическому в большей степени сознанию новые картинки из прошлого. Не чёрно-белые, как его они запоминающие сосны, а напротив достаточно яркие, хоть где-то и размытые, как размазанная детскими пальцами акварель по тонкой бумаге. Душный обезьянник, засохшая кровь на лице и на костяшках, самодовольный волосатый рокер, с которым они тогда нехило помахались, рвущая его нервы один за другим Ника, сидящая рядом на стуле и потом неожиданно вцепившаяся в его ноющую после драки руку. Адвокаты брата. Гварский редко предавался воспоминаниям, не позволяя себе полностью погрузиться в прошлое, но всё же, когда это происходило, отдавал себе отчёт, что девушка по имени Ника Карлова один из самых частых персонажей обрывков его памяти. Даже сейчас, спустя 3 года, избавиться от неё было не во власти волевого Никиты. Это не могло не бесить, но этого и нельзя было отрицать. Если говорить откровенно, Поначалу Ник несколько раз находил её в социальных сетях. Благо, доступ в интернет был фактически везде, где бы он ни оказывался. Видел её фото, статусы, комментарии, списки друзей. И каждый раз искал информацию о том, появился ли у неё мужчина или же ещё нет. Вроде бы нет. Но года 2 назад Ника удалила свои аккаунты, и с тех пор он не знал, что с ней. Писать ей Никита, естественно, не мог. Он вообще не мог подавать никаких признаков жизни, ведь он находился в уголовном розыске, да и оставшиеся на воле пристанские искали его. А тем, кто скрывается, нет хода назад в их прошлое. Они лишь могут иногда кое-что вспоминать, но не более. Если честно, тогда, когда Ник вышел из квартиры, где прятался той ночью после захвата банды пристанских, то что-то внутри него, что-то ещё по-мальчишески восторженное, жаждущее справедливости, Ожидала, что девчонка побежит за ним и протестовала против такого поспешного отъезда. Она просила подождать несколько минут или даже вернуться назад, но взрослая и жёсткая, превалирующая в его характере, не разрешила ни возвращаться, ни ждать, а заставила Ника седлать мотоцикл и мчаться вдаль. Оно же помогало ему выживать все эти годы, заставляя притворяться и играть новые и новые роли помогало не сломаться, когда не узнал от оставшегося в городе верного человека, информатора, о том, кто виноват в смерти Андрея, вернее, кто подставил его перед ментами и кто теперь занял его место в банде. От него же Никита знал, что Макс рвёт и мечет, ища его. И у правой руки Андрея имелись весьма веские причины для того, чтобы найти младшего брата своего бывшего босса. Это были не деньги, а королева 21 века по имени Информация. Никита владел ценнейшей информацией, целым архивом, некогда составленным Мартом, который мог быть очень опасным для многих, в том числе и для самого Макса. Андрей был хитрым и расчётливым человеком. Он при непосредственном участии своего штатного киллера, которого убили перед арестом Пристанских, собрал целый архив компроматов как на конкурентов, так и на собственных соратников, которых он жёстко контролировал. После его смерти Макс усиленно искал архив, однако его попытки кончились неудачей. Мужчина не верил, что компромат пропал, и был убежден, что Март отдал его скрывшемуся Никке. Потому и усиленно искал парня. Компромат действительно находился в руках Кларского. Вернее, в его руках находились ключ и пин-код от банковской ячейки индивидуального пользования, в которой и хранился любовно составленный Мартом архив включающий в себя не только кое-какие умозаключения Андрея, но и фото и видеосъемки, а также важные документы. Ключ и пин-код Кларский нашел там же, где хранились поддельные документы на имя Филатова Игоря Владимировича, когда в срочном порядке уехал из города после ареста Пристонских. Если честно, он нервный и с пересохшими от напряжения губами и не понял сначала, что это такое. Пока не прочитал сложенную в несколько раз записку от старшего брата где его неровным мелким острым почерком было написано, что с помощью этих пин-кода и ключа Никита может взять из сейфа известного коммерческого банка архив с компроматом. На обратной стороне бумаги ещё более мелким почерком были написаны имена тех, на кого Марц собирал информацию и за кем шпионил. Список был не маленький и впечатлял. К злому восторгу Ника туда входил и Даниил Юрьевич Смирчинский. Никита прекрасно понимал, что подобная информация имеет огромную, почти разрушительную силу. Если она окажется в руках оперативников или прокуратуры, то они с лёгкостью могут посадить всех тех, о ком идёт речь в компромате, и сразу на несколько пожизненных сроков. Максим тоже это понимал, а в тюрьму ему как-то не хотелось. Поэтому-то он и искал младшего брата Марта, забыв о том, что когда-то отношения между ними были хорошими. Таким образом, в руках Кларского оказалось сильнейшее оружие, с помощью которого он мог отомстить за смерть брата. Единственной загвоздкой был тот факт, что компромат хранился в банке родного города, и Никита не мог сразу же воспользоваться им, ибо дорога на малую родину была для него закрыта. Наверное, именно поэтому парень выжидал почти 3 года перед тем, как вернуться. Он полагал, что к этому времени поисковый пыл Макса поутихнет. Может быть, он решит, что Никита уже никогда не вернется назад, да и громкие аресты, судебные процессы над Пристанскими уже подзабудутся, и тогда человек Ника сможет сделать так, чтобы его фамилия, имя и все прочие данные исчезли из базы данных уголовного розыска. Конечно, ждать три года, постоянно находясь в бегах и скрываясь, зная, что завтра тебя могут поймать, было мучительно. И все это время каждая клеточка тела Ника жила в напряжении. Но Кларский хотел отомстить за брата. Очень хотел. Для него это был решённый вопрос. Поэтому парень, зная, что у него есть всего только один шанс, осторожничал и старался выждать побольше времени. Пусть лучше пройдёт несколько лет, но когда придёт время возвращения и мести, он будет в относительной безопасности и сделает всё согласно продуманному давным-давно плану. Второго шанса отомстить может и не быть. Никита вновь взглянул в иллюминатор, за которым сражались за цветовое превосходство в небе синее и белое. Ставшие ещё более тонкими и волнистые облака казались продырявленными насквозь огромным небесным дыраколом. Самолёт, на борту которого находился молодой человек, летел над ними с некоторым чувством превосходства. Смог подняться выше, да ещё и на его борту самый ценный груз живые люди. А небо оказалось неправильным. Облака всегда были вверху, над головой. Ты какого чёрта сейчас они внизу, под крыльями самолёта? Нек никогда не любил, когда что-то переворачивалось с ног на голову, поэтому и недолюбливал самолёты и воздух. Он не любил неожиданности и непредсказуемость, творческие порывы и недосказанность. Но, может быть, поэтому неосознанно тянулся к подобным вещам, если видел их в других людях. Например, в той же обладательнице малиновых губ, которую ему было всё же приятно пугать. Парень отвернулся от надоевшего неба и перевёл взгляд вправо. Девушка, сидевшая рядом, заметила это и мило улыбнулась ему. Уже несколько раз за время полёта она словно не взначай задевала его за локоть, также случайно касалась его ноги своей, несколько демонстративно играла со светлыми пепельными локонами а чуть позже изящно сняла пиджачок, под которым оказалась тоненькая кофточка с глубоким вырезом, явно призванная привлекать внимание мужчин. Никита отлично замечал все ухищрения девушки, но не обращал на неё внимания. Нет, она была очень даже симпатичной, с отличной фигуркой, прелестной мордашкой с задорным блеском искательницы приключений в глазах, и с ней наверняка можно было провести пару неплохих часов в номере отеля после прибытия в город или даже сейчас отправиться в хвост самолёта туда, где располагалась кабинка туалета. Но Никите совершенно ничего этого не хотелось. Его беспокоило другое. Интересно, а Ника его ждёт? Он ведь вполне ясно сказал ей в записке, что запомнил её. Глупости. Нет, эта девчонка не ждёт его, это однозначно. Такие как она не будут 3 года сидеть в ореоле своего одиночества. И вокруг неё наверняка много парней. Ника хорошенькая девочка. Дура, но хорошенькая. Никто не будет ждать. И хватит думать о ней. Он летит в родной город не к ней, как бы ему этого не хотелось, а совсем по другому поводу. Каким бы ни был его старший брат, он требует мести. Никто точно знал это. Нет, Март, ничего никогда не говорил по этому поводу, но такие люди, как он, не могут жить без отмщения или спокойно умереть. Пусть даже месть, как вынужденный акт справедливости, свершится 3 года спустя. По крайней мере, Никита воспринимал её именно как такой акт сотворения справедливости. Он с самого начала знал, что должен сделать, чтобы отомстить за брата, но всё это время он не мог появиться в городе. Его искали и менты, и свои же пристанские ребята. И перспектива быть пойманным вторыми беспокоила не как куда больше, чем неприятности с законом. В России пока что действует мораторий на смертную казнь. У девушки, сидящей рядом, из рук выпал миниатюрный ядовито-розовый плеер, и Нек как-то механически очень ловко успел подхватить его в воздухе, а после протянул блондинке. Спасибо большое. Вот я неуклюжая. Мне за что? Почему же есть за что? М-м, как вас зовут? Всё же решилось на более открытые боевые действия его соседка. Игорь, привычно ответил Никита. За это время он свыкся с тем, что зовут его иначе. Филатов Игорь Владимирович. Вот его новое имя, и нет больше никакого Кларского Никиты Николаевича. А меня Лариса. Чуть прикрыв длинные, совсем ненатуральные, но тем не менее шикарные ресницы, чуть кокетливо сказала девушка. «Очень приятно», — не забывала манеры маска Ника под названием «Я отличный парень в стильном прикиде». Его вежливость девушка приняла за сигнал к еще более активным действиям, и она начала легкую, ни к чему не обязывающую беседу, которая через полчаса Ника уже утомила, затем быстро перешла на «ты», И вновь вроде бы как не взначай стала поигрывать золотым браслетом на запястье. Ещё через час парень уже жалел, что помог ей. "Прости, я хочу почитать", мягко произнёс Кларски в ответ на вопросы Ларисы о том, где он остановится. Ник сказал ей, что летит сюда по работе и не хочет ли он с ней погулять по городу, скажем, завтра. На какое-то время недовольная девушка, жаждущая общения с мужским полом, оставила его в покое. А потом вновь привязалась с вопросами и улыбалась при этом так сладко и вызывающе, что Кларский только усмехался про себя. Никита хорошо понимал намерения скучающей игривой красотки. А ещё он точно понимал, что она не такая хорошая, какой хочет казаться. Глаза, прикрытые густыми чёрными ресницами, нет-нет, да и сверкнут хищно. Я покажу тебе самые красивые места, томно предложила Лариса. Тебе понравится наша прогулка. Я буду занят, коротко отвечал Кларский, поняв, что не дождётся покоя, если не отошьёт блондинку. Совсем? игриво спросила Анна, и её глаза, умело подведённые, так что повалока в них казалась женственно дурманящей, призывно блеснули. Этот парень ей очень понравился. Девушка верно чувствовала в нём затаённую силу, и это казалось ей очень притягательным и сексуальным. Никита умел цеплять. Да, совсем. Да ладно тебе, улыбнулась Лариса и чуть прикусила пухлую губку. Забудь о работе хотя бы на вечер. Тебе понравится моя компания. И платиновая блондинка провела пальчиками по твёрдому предплечью парня. Оставь меня в покое, утомила. Что? прикусила губу девушка, чуть рассердившись, но решив не отступать. То, что парень сопротивлялся, возбуждало в ней всё больше и больше интереса. Нет, несмотря на то, что Лариса казалась эффектной и более чем миловидной, бывало так, что молодые люди не клевали на неё, по крайней мере, с первого раза. И тогда она начинала на них что-то вроде охоты, принималась добиваться их. Нет, добивать. От дорогого выдержанного вина отказываются только ханжи или алкоголики. Первые просто никогда не пробуют алкоголь из принципа, а может быть, из-за собственных гипертрофированных страхов, а вторым вино кажется слишком слабым напитком. Лариса считала, что им нужно показать вкус настоящего божественного напитка, пусть даже силой, пусть наслаждаются хотя бы один раз в жизни. Пусть он ею насладится, она не против. Она сделает из него истинного ценителя элитных вин, ведь он такой миленький, и тело у него весьма недурственное, сильный и пластичный. «Игорь», — позвала она Кларского, в упор глядя на него, — Какой же ты несговорчивый мальчик мой. Ник ничего не сказал, только хмыкнул и отвернулся. Он явно хотел продолжить своё знакомство с книгой. Как ты совсем-совсем занят? Теперь Лариса в шутку ласково погладила Никиту по щеке. Убери. Ну что ты, м? Игорь. Убери. В голосе Ники появилась сталь костальной, как и его глаза злости. Слух плохой. Хорошо, как скажешь. Отреагировала его соседка, убрала руку с его лица, но чуть подумав, её изящная кисть на 2 или 3 секунды задержалась в прохладном воздухе. Осторожно, даже почти нежно, что ей в общем-то не было свойственно, положила её выше колена Ника, почти на ладонь. А так? Тоже убрать. Ник стянул с глаз солнцезащитные очки, надвинув их на лоб, и хмуро посмотрел на нахалку. Та мысленно отметила, что его немигающие серьёзные глаза с радужками, похожими на пепел крематория, не слишком дружелюбны, но добрые и вежливые мальчики ей вообще не нравились. Не было в них нужного перца. На то, что вокруг чуть расширенных зрачков не как горят опасные светло-стальные огоньки, Лариса не обратила внимания. И так тоже. Не был настроен ни к ней игры. Сказал же, убери. Заставь Рас смеялась она, как и всегда, чувствуя свою победу. Перед ней редко кто мог устоять. Девушка пару раз провела ладонью по ноге парня, точно зная, что это должно его немного завести. Однако Никита не любил, когда его не понимают. Становившиеся более откровенными прикосновения пепельноволосой нахалки слишком сильно взбесили его, и уровень опасности в глазах лже Игоря заметно превысил допустимую норму. Заткнись. Резко, не по-джентльменски схватил её за руку он. Маска была сорвана. Теперь можно было называть всё своими словами. Что Ник и сделал, сказав, что представительницы самой древней профессии его интересуют мало. «Что?» — не ожидала такой реакции от пай мальчика Лариса. Её зелёные глаза, обрамлённые длинными ресницами, удивлённо заморгали. «Что с ним?» Она почти в открытую предлагает ему поразовлячься, весело провести время, а он? Он вообще в порядке? Не рискуй так. Закрой глазки и делай вид, что спишь. Ты ж ты себе позволяешь, попыталась вырвать руку из его пальцев девушка. Идиот. Заткнись. Сжал Никита её запястье так, что золотой браслет с лёгкой болью впилось в кожу Ларисы. Я же сказал, что занят. «Усекла? Усекла?» — спросил. «Ты кем себя возомнил?» — прошипела девушка. Кларский не удостоил её ответом. Он ещё раз тихим голосом, не без использования ни цензурных выражений, объяснил ей правила поведения в самолёте рядом с ним. «Поняла меня?» От его пальцев на её руке вполне мог остаться синяк, но Ника это как-то не волновало. «Да!» — поспешила напуганная пепельная блондинка кивнуть. «Да!» Всё, поняла, отпусти, отпусти меня. Лариса оставила парня в покое, но его слов она почти не испугалась. А вот то, что аура вокруг её соседа стала жёсткой, стальной, ей очень не понравилось, и светловолосая красавица предпочла больше не тревожить этого симпатичного полудурка и оставить его в покое. Она лишь изредка косилась на него. С одной стороны, он реально напугал её, а с другой продолжал привлекать Эта странная пепельная блондинка любила диспотичных жёстких мужчин. Может быть, дело было в том, что почти все представители сильного пола в её семье были именно такими. Например, её двоюродный старший брат, серьёзный парень с криминальным прошлым, ожидающий её в аэропорту. Хм. А если я скажу братишке про этого симпотного ублюдка, он ему покажет, что такое хорошие манеры злобно подумала Лариса, потирая покрасневшее запястье. «Скотина! И как только посмел так с ней разговаривать! Ну ничего, брат преподаст ему уроки вежливости!» А Ник, не подозревая о её коварных планах, достал из небольшой сумки, где хранились деньги, карточки и поддельный паспорт, который фактически невозможно было отличить от настоящего, потрёпанную книгу Чака Паланика и наугад раскрыл одну из страниц. Лариса его разозлила, но он быстро пришёл в себя. Таких развязных, уверенных в себе девиц, напополу заигрывающих со всеми обладателями смазливых лиц, он презирал. Когда-то он относил Нику к подобным дамочкам, но, кажется, промахнулся. Хотя она и та ещё паршивка, она никогда не позволила бы себе подобного. Опять ты меня дразнишь, мрачно мысленно спросил Никита о вновь появившейся в мыслях девушке из прошлого. Он не без труда выкинул её прочь в нафью, успев уже в который раз задаться вопросом, а поверила ли Карлова словам на его прощальной записке. Парень делал вид, что читает, хотя по большей части смотрел в иллюминатор. Облака продолжали плыть на восток, а небо вокруг было не бумажное, а сине-синее. Оно казалось живым единым существом, неспешно дышащим безкрайней высотой. Ник не был ценителем прекрасного, но когда по громкой связи объявили о скорой посадке, он вдруг понял, что хочет, чтобы небесный пейзаж запечатлелся в его разуме надолго. Он недоверчиво продолжал рассматривать облака. Одно из них, какое-то неправильное, вытянутое, напомнило ему татуировку с предплечья Андрея. Другое, как раз по соседству с ним, женский профиль с длинными волосами. И тут же ещё одно Цветок на старом ковре, что висел в комнате деда. Ник машинально, словно не замечая этого, жал пальцы в замок. Да, он сделает то, что планировал уже так давно. Время пришло. Синее продолжало соперничать с белым, и нельзя было сказать, чего было больше в небесной выси. Ангелы должны были появиться здесь, иначе они совершат преступление против неба. А может быть, облака это и есть ангелы? Жаль, что их не бывает. Чертовски жаль. Или их убивают ещё до их рождения. Кто? Например, демоны. Они-то точно существуют. Живут в людях.